Только в 30 лет женщина умеет пользоваться таким выигрышным положением. Она умеет посмеяться, пошутить, приласкать, не уронив себя в глазах света. В эту пору она уже обладает необходимым тактом, умеет затронуть чувствительные струны мужского сердца и прислушаться к их звучанию. Молчание ее так же опасно, как и ее речи. Вам никогда не угадать, искренна ли женщина этого возраста или полна притворства, насмешлива или чистосердечна. Она дает вам право вступить с ней в борьбу, но достаточно слова ее, взгляда или одного из тех жестов, сила которых ей хорошо известна, и сражение вдруг прекращается. Она покидает вас и остается властительницей вашей тайны. Она вольна предать вас на посмеяние. Она вольна оказывать вам внимание. Она защищена как слабостью своей, так и вашей силой. Маркиза и встала на этот неопределенный путь, когда Ванденес впервые посетил ее, но сохранила высокое женское достоинство. Затаенная печаль легким облачком, чуть скрывающим солнце, неотступно реяла над ее напускной веселостью. Беседа с ней, доставила в Инденессу еще неизведанное им наслаждение, но вместе с тем внушила ему мысль, что маркиза де Глемон принадлежит к числу тех женщин, победа над которыми обходится так дорого, что не стоит и добиваться их любви. «Это было бы, — подумал он по дороге домой, — «Беспредельное чувство, переписка, от которой устал бы даже какой-нибудь чистолюбивый помощник стала начальника. И все же, если бы я захотел...» «Роковое «если бы я захотел» вечно губит упрямцев. Во Франции самолюбие толкает к страсти. Шарль вновь явился к госпоже де Климон, и ему показалось, что Маркизе приятно его общество» вместо того, чтобы простодушно отдаться счастью любви, ему вздумалось играть двойную роль. Он попробовал прикинуться страстным, потом хладнокровно исследовать ход интриги, быть и влюбленным, и дипломатом. Но он был великодушен и молод, и такое испытание привело лишь к тому, что он влюбился без памяти, ибо притворялась ли маркиза или была естественной Сила всегда была на ее стороне. Всякий раз, выходя от госпожи Деглемон, Шарль испытывал недоверие, беспощадно анализировал все движения ее души. И это убивало его собственные чувства. «Сегодня, — рассуждал он после третьего посещения, — она дала мне понять, что очень несчастна и одинока, что только дочь привязывает ее к жизни». Она безропотно подчиняется своей участи, но ведь я не брат ей, не духовник. А чего же она исповедуется мне в своих горестях? Она в меня влюблена? Дня через два, уходя от нее, он обрушился на современные нравы. Любовь отражает свой век. В 1822 году она занимается доктринерством. Ее не доказывают на деле, как бывало, а они рассуждают, они спорят, они разглагольствуют ораторы. Женщины свели все к трем приемам. Сначала они сомневаются в нашей любви, уверяют, что мы не можем любить так сильно, как они. Все это кокетство, ведь сегодня маркиза бросила мне настоящий вызов. Затем они прикидываются несчастными, чтобы пробудить в нас прирожденное великодушие или самолюбие. Молодому человеку лестно стать утешителем такой страдалицы. Наконец, у всех женщин мания целомудрия. Маркиза, должно быть, воображает, что я принимаю ее за невинную девицу. Моя доверчивость дает ей в руки козырь. Но однажды, исчерпав все свои подозрения, он спросил себя, «А они искренны ли, Маркиза? Можно ли разыгрывать такие страдания? К чему ей притворяться смиренницей?» Она жила в глубоком уединении, в тиши, поглощенная своими скорбными думами. О них Ванденес с трудом догадывался по некоторым ее сдержанным замечаниям.